Насколько помню, следующее. Я очень хотел вас увидеть, мисс Стэрверс. В предыдущем разговоре я, как вы помните, со всей убежденностью заявил, что ваш племянник, мистер Уостер, похитил серебряную сопницу, которую я привёз с намерением продать вашему супругу, о чьем отцу чрезвычайно сожалею». То столь не пустое подозрение теперь полностью подтвердилось. У меня есть свидетель, готовый показать в суде под присягой, что он нашел эту супницу в спальне мистера Устро в верхнем ящике комода, неумело прикрытую носками и носовыми платками. На собрании акционеров он бы тут же припомнил один забавный случай по которой, возможно, не все из присутствующих слышали. Однако в частном разговоре он счёл это излишним и продолжал со всей полнозвучностью, как только я сообщу об этом в полицию, и ознакомлю ее с имеющимися в моем распоряжении уликами, аресту Устера последует автоматический и строгий приговор станет неизбежен. В том, что он говорил, приятного было крайне мало, но приходилось признать, что насветил суть дела, как заправский прожектор. "Готовьте камеру, тюремщики", сказала себе. "Скоро вы меня увидите". Таково положение вещей. Но я человек не мстительный и готов использовать любую возможность, чтобы не причинить неприятностей хозяйке, приложивши немалые старания к тому, чтобы сделать мое пребывание здесь приятным. На этом месте наблизнулся, и у меня не было сомнений в том, что он вспомнил вкус одного из коронных блюд Анатоля, и как раз на Анатоля он теперь и приключится. Находясь здесь на правах вашего гостя, Я не мог не восхититься мастерством и талантом вашего повара. Я готов не выдвигать обвинений против мистера Востера, если вы позволите этому даровитому человеку от вас перейти на службу ко мне. Прородительница огласила комту фыркани, одним из роскошнейших его обратчиков, можно, пожалуй, сказать, полнозвучным фыркани пустив ему в догонку медветя ха она повернулась ко мне и сделала рукой размашистый жест я же тебе говорила дерть ведь права я была я же говорила что этот плат внебрачного сожительства примется меня шантажировать с такой жировой прослойкой лп Ранклу, конечно трудно было окоменить от этого оскорбления и все же насколько он смог, он окаменел Словно кто-то из акционеров на собрании высказался нежелательным образом, шантажировать. Да вы верно расслышали. Это не шантаж, ничего подобного. Он совершенно прав, мадам, сказал Дживс, явившись словно ниоткуда. Я готов поклясться, что полсекунды назад его и чуть не было. Шантаж это вымогать денег. А мистер Ранк вымогает всего-навсего повара. — Вот именно. Это чисто деловая операция, сказал Ранку, который явно счел Дживса арбитром не хуже Соломон. Дело обстояло бы совсем иначе, продолжал Дживс. Если бы кто-нибудь захотел получить с него деньги, угрожая придать гласности тот факт, что в Америке он отбыл тюремное заключение за подкуп присяжного в судебной тяжбе, которую он взял Well, Perankla, вырвался крик. Какой же примерно как катагасса, когда на него упал пакет с кошачьей едой, он тушатнулся. Его лицо, наверное, сделалось бы бледным, как полотно, не будь его кровяное давление таким, что лицу надо было бы приложить сверх усилий, чтобы сделаться бледным, как полотно. Максимум, чего оно смогло достичь это стать, как сказал бы Флоренс, землистым про напротив о как цветик под влагой злеть. И не то, чтобы она была очень похожа на цветик, но вы меня понимаете. Что? воскликнула она. Да, мадам. Все эти подробности содержатся в клубной книге. Бингли обрисовал их, вполне исчерпывающе. Довремён он придерживался крайне левых взглядов, и мне, думаю, получил немалое удовлетворение, занося на бумагу сведения по такого богача, как мистер Ранку.